Когда Жуковский, нарушив слово данное Геккерину, который, конечно, именно этого и хотел, рассказал Пушкину о возможном браке Дантеса с Екатериной Николаевной, в надежде, что сообщение успокоит поэта, случилось нечто им непредвиденное. Пушкин пришел в бешенство. Он видел в этом проекте явное желание уклониться от поединка. Пушкин в рассеянности не замечал вовсе романа своей свояченицы с Дантесом», но зато он помнил признание самой Натальи Николаевны, которая, между прочим, по свойственной ей глупости, могла преувеличивать страсть своего обожателя, хвастаясь своими чарами. Эти ее чары не давали ей покоя даже под старость, когда она нарожала немало детей и состояла в браке с Ланским. Нарожала немало детей. В браке с Ланским Наталья Николаевна родила троих дочерей — Александру, Софью и Елизавету. Пушкин не поверил в подготовлявшийся брак Дантеса. Он думал, что разговоры о браке нужны Геккеринам только для того, чтобы выиграть время. А ему, Пушкину, хотелось поскорее покончить с Дантесом, чтобы начать борьбу с более опасными и вооруженными врагами. 13 или 14 ноября Произошло, однако, свидание Пушкина с Геккерином в квартире Загряжской. Геккерин официально заявил о том, что Дантес женится на Екатерине Николаевне Гончаровой. Пушкин, толкуя этот проект как вынужденный и унизительный для Дантеса, отказался от вызова. Настаивать на дуэли было уже невозможно. Но через день или два Дантес испугавшись за свою кавалергардскую репутацию, послал Пушкину письмо с вопросом, по каким мотивам он теперь отказывается от поединка. Это письмо вызвало новое негодование Пушкина. Незадолго до этого письма Пушкин встретил Сологуба, гулял с ним и ласково разговаривал. Сологуб в разговоре по поводу подметных писем предложил себя в качестве секунданта на случай возможного поединка. — Дуэли никакой не будет, — сказал Пушкин, — но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения. Потом они зашли к оружейнику. Пушкин приценивался к пистолетам, но не купил по неимению денег. Они заходили также в книжную лавку Смердина, где Пушкин сказал свой экспромт о неприятности наступить в Булгарина, посещая Смердинскую лавку. 16 ноября на обеде у Карамзиных Сологуб сидел рядом с Пушкиным. Во время общего веселого разговора поэт вдруг нагнулся к своему соседу и сказал с короговоркой «Ступайте завтра к Дершаку. «Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь». Потом он продолжал шутить и разговаривать, как ни в чем не бывало. «Я остолбенел, но возражать не осмелился», — пишет Сологуб в своих воспоминаниях. «В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений». Вечером Сологуб был на рауте у графа Фикельмона. Фикелемон Шарл Луи Карл Людвиг, 1777-1857 годы, граф, австрийский посланник в Петербурге, литератор, публицист. Любопытно, что все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна, Екатерина Николаевна Гончарова, отличалась от всех своим белым платьем. За ней ухаживал Дантес. Пушкин приехал поздно и без жены. Сологуб уверяет, что Пушкин подошел к Екатерине Николаевне и запретил ей разговаривать с Дантесом. Позднее Сологубу передавали, что будто бы Пушкин сказал что-то резкое и грубое самому Дантесу. У Сологубы и Дантеса тоже был разговор. Кавалергард уверял Сологубу, что не понимает, чего от него хочет Пушкин. Дантес согласится, конечно, на поединок, но сам вовсе не желает ни ссор, ни скандала. На другой день была метель, дул страшный ветер. Сологуб поехал к Пушкину, который повторил свои требования. От него молодой человек поехал к Даршаку. Тот уверял Сологуба, что всю ночь не спал, придумывая выход из создавшегося положения. Даршак показал экземпляр диплома. Первое письмо Пушкина, записку Геккерина с просьбой отложить поединок. Второе письмо поэта, в котором он берет свой вызов назад на основании слухов, что господин Дантес женится на его свояченице. «Я стоял пораженный, как будто свалился с неба», — пишет Сологуб.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 с Натальей Николаевной, был поводом к мерзкой шутке. Сологуб не догадывался или делал вид, что не догадывался о истинном смысле Пасквиля. «Самый день вызова», — пишет он, — неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды,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 обществом. Если Сологуб не решился прямо указать на поведение царя как на повод для затейного скандала, зато он совершенной точностью, как современник и очевидец событий, дал понять, что дело было не в Дантесе, а в том светском обществе, которое вело войну против поэта. Авторы диплома цинично издевались над Пушкиным, намекая на недосягаемость его оскорбителя. Они так увлеклись этой своей интригой, что невольно задели и личность самого царя. Вот почему, добившись нужной им развязки, они все-таки не совсем достигли своей цели. Эта их неудача выяснилась позднее, после смерти поэта. Они одержали... Пиррову победу. Историческая необходимость на этот раз оказалась против них. Они одержали Пиррову победу по имени Пирра, 319-273 и 273 годы до нашей эры царя Эпира, воевавшего с Римом. Одержал победу при Аускулуме в 279 году ценой огромных потерь, так называемая «Пирова Победа». Итак, Сологуб и Даршак старались всячески предотвратить дуэль. «Дантес, — говорил Даршак, — не может допустить, чтобы о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежании поединка». Уговорите Пушкина, безусловно, отказаться от вызова. Я вам ручаю, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастье. Сологуб написал Пушкину записку, в которой извещал, что дуэль назначена на 21 ноября на Парголовской дороге на 10 шагов барьера в 8 часов утра но тут же он прибавил, нарушая данное Пушкинovo обещание не входить в обсуждение дуэли по существу. Господин Дершак сообщил мне конфиденциально, что барон Геккерен твердо решил жениться, но не желает дать повода думать, что он делает это для избежания дуэли. Он сможет это сделать только тогда, когда все будет кончено между вами, Никогда когда вы сообщите мне или Дершаку что вы не приписываете его поступок никаким расчетам, недостойным благородного человека. Сологу пришлось умолять Пушкина о снисходительности, заявляя, что он и Дршак ручаются за правдивость Дантеса. Записку послали Пушкину. После двух часов мучительных ожиданий секунданты получили ответ. «Я не колеблюсь написать То, что могу, объявить слабесно. Я вызвал господина Жоржа Геккерина на дуэль. Он ее принял, не входя в объяснение. Я прошу господ секундантов смотреть на этот вызов как на несостоявшийся, так как до меня дошли слухи, что господин Жорж Геккерин решил сделать после дуэли предложение мадемуазель Гончаровой. У меня нет причины приписывать его решение каким-нибудь соображением, недостойным честного человека. Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом, так как вы это найдете удобным. Это письмо Пушкин пометил 17 ноября. Пушкин отказался от дуэли под влиянием Загряжской, которая умоляла его не губить счастье ее племянницы Екатерины Николаевны и не делать семейного скандала, о том же умолял Пушкина Жуковский. Василий Андреевич в эти ноябрьские дни написал Пушкину несколько длинных писем все на ту же тему. Жуковский писал, между прочим, что у него есть доказательства материальное, что дело, о коем теперь идут толки, затеяно было гораздо раньше вызова. Он умолял Пушкина сохранить в тайне все случившееся, но тот не считался с этими советами. Княгиня Вяземская сказала Жуковскому, что будто бы Пушкин говорил ей, «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о месте, единственной в своем роде. Она будет полная, совершенная. Она бросит человека в грязь». Очевидно, Пушкин не имел в виду Дантеса. К нему он относился с нескрываемым презрением. Он искал главного врага, и ему хотел мстить. Когда 17 ноября Доршак и Сологуб получили письмо Пушкина, они не показали его Дантесу, а сообщили ему, что недоразумение разрешилось благоприятно, что дуэли не будет. Дантес поручил секундантам поблагодарить Пушкина за то, что он согласился кончить ссору, и передать ему, что он надеется, что они встретятся как братья. Секунданты поехали к Пушкину. Он вышел к ним рассеянный и бледный. Дершак передал ему благодарность Дантеса, а Сологуб признался, что позволил себе обещать, что Пушкин будет обходиться со своим зятем, как со знакомым. «Напрасно», — сказал Пушкин, — «никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может». Сологуб смутился. Тогда Пушкин прибавил, несколько успокоившись. Впрочем, я признал и готов признать, что господин Дантес действовал как честный человек. Дершак удовлетворился этим заявлением и поспешил удалиться. Вечером на бале у Салтыкова была объявлена свадьба барона Жоржа Дантеса Геккерина с Екатериной Николавной Гончаровой. Солтыков Сергей Васильевич, 1777-1846 годы, отставной штабс-ротмистер, устраивал и приемы по вторникам. Пушкин Дантесу не кланялся. Через несколько дней Сологуб был у Пушкина. Поэт позвал его к себе в кабинет, запер дверь и сказал, «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерину. Сыном уже покончено. Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне, рассказывает Сологуб, всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен,